Глава четвертая. Мы с ним вышли из ангара, в котором у нас находился офис, и пошли к моему «Мерседесу». Что-то я соскучился по нему. Так и хочется на немца этом прокатиться. «Куда едем?» — спросил у меня один из моих охранников, когда мы с апрелем подошли к Мерину. «На рынок. Надо посмотреть кое-что». Тот только головой кивнул и взялся за рацию. Через пару минут мы уже выезжали с территории сервиса. За моим «Мерседесом» тут же пристроился белый «Инфинити» с охраной. — Ребятки тебя сопровождают теперь везде! — хохотнул Апрель, обернувшись назад и показывая пальцем на едущий сзади нас «Инфинити». — А то! — улыбнулся я. — Я как-никак важная персона! И мы оба рассмеялись. По нашему городку мы ехали не спеша, и я успевал смотреть по сторонам. О, вон, смотри, показал мне пальцем апрель. Беха наша красная. Навстречу нам также не спеша ехал этот баварец, намытый, красивый. Мы ехали навстречу друг другу, и когда приблизились, я увидел, что в ней сидит куча народа и достаточно громко играет музыка. Тачка и так вся огнем горит, а тут еще музыка на полную. Внимание водителю и пассажирам обеспечено. Идущие по своим делам пешеходы провожали взглядом проезжающие мимо них красную красавицу. Не всем бэхом идет красный цвет, а вот этой пятерке самое то. Заехав на территорию стоянки магазина, мы увидели стоявший около пандуса большой грузовик. Но это не наша машина, не нашего города, я имею в виду. Этот грузовик я тут в городе не видел. Только я хотел спросить у Апреля, что это за машина, как он сам мне сказал. А вот и грузовик соседей, из соседнего города, Руви который. Это так называемая первая ласточка доставки. «Видишь, как он переделан?» «Они на четырех машинах ездят. Два грузовика и две багги-сопровождения. Скорее всего, этот либо разгружается, либо грузится. Второй тоже где-то, а багги, скорее всего, катаются по городу». «Пойдем, познакомлю тебя с их старшим», — кивнул он на троих вооруженных ребят, которые стояли возле этого грузовика. Я обратил внимание, как эти трое парней сразу переключили свое внимание на нас. Все-таки идеальный Mercedes в сопровождении «Инфинити» не каждый день тут увидишь. «Знаешь их?» — удивленно спросил я. «Вон, толстяка видишь?» — показал он мне на него, уперев палец в лобовое стекло. «Это корж, я его давно знаю. Вместе в добытчики пошли». Потом ему предложили в соседний город переехать. Он там команду собрал и иногда доставками занимается. Видимо, хороший товар привезли, если они решились приехать. «Пошли уже!» — Иван открыл дверь. Мы вышли из «Мерседеса». Сзади к нам присоединились трое наших бойцов. Водитель «Инфинити», как обычно, за рулем остался. «Привет, Апрель!» — крикнул, узнав его корж. «Рад тебя видеть, братишка!» «Привет, Корж!» — ответил ему Апрель, также улыбаясь. «Опять нам какую-то фигню привез?» Корж представлял из себя мужчину лет около тридцати. Короткая стрижка, коротенькие ножки. Мне кажется, если его катнуть, то он просто покатится. Но он прям весь светился энергией. Думаю, рукопашник он хороший. Было в нем что-то такое, не то сила, не то ловкость. Несмотря на его неказистый внешний вид. И, кстати говоря, все трое неплохо вооружены. Все в цифре. Автоматы, пистолеты на обедренной кобуре, разгрузки, наколенники и налокотники, как с картинки. А грузовиках это что-то. Видимо, к его созданию приложил руку такой же художник, как наш Егор. «Мерседес» это был в прошлой жизни. Или «Ман». А может, еще какой грузовик, я так и не понял. Наверху турель с торчащим из нее стволом пулемета, решетки на окнах, колеса полностью в железе, отвал, прожекторы по кругу. Всем своим видом он внушал уважение. «Ну почему же фигню? Мы в облаке фуру с большими телевизорами нашли. Что-то себе оставили, что-то вам на продажу привезли, да еще кое-какое оборудование». «Вон!» — кивнул он головой на грузовик, рядом с которым суетились грузчики. «Последний товар разгружают!» Мы подошли к мужчинам, и Апрель с Коржом обнялись, как старые добрые друзья. С остальными бойцами поздоровались за руку. «Познакомься!» — показал на меня рукой Апрель. «Александр!» «Корж!» — представился тот. «Рукопожатие у него крепкое, мужское». — Хорошие у вас тачки, — кивнула настоящая Mercedes и Инфинити». — Я так понимаю, из облака и уже тут сделанная. — Слушайте, — хлопнул он себя по лбу, — а не выли те парни, что тут салон открыли и большой автосервис? — Точно, — кивнул Апрель, улыбаясь, — мы самые. — Молодцы, — уважительно кивнул Корж. — У тебя такой же аппарат, — кивнул он настоящий позади нас мой Мерин. — Не, я себе А8 из облака притащил. Только ее в божеский вид еще не привели. — А8 тоже вещь, — сказал стоящий рядом с каржом парень. — Как дела-то у тебя, дружище? — спросил у него Апрель. — Не женился? Помнится, ты с какой-то девушкой плотно общаться начал. И вы вдвоем в Рую переехали. — Ха! На пятом месяце она, пацана, ждем. — Ух ты! — воскликнул Апрель. — Поздравляю тебя, братка. Имя придумал уже? — Нет еще. Думаем. — А в целом как дела? — Да неплохо, в принципе, — ответил Корж. — Таскаем из облака вещи всякие, как и вы, наверное. Иногда сюда катаемся. Бандиты совсем расшалились. Сюда вот, слава богу, хорошо доехали. Сейчас обратно попрем. Надеюсь, тоже проскочим. «Много проблем от банд?» — спросил я. «Да бывает», — ответил он. «То один караван обстреляют, то другой ограбят. Выберут место и нападают. У них-то тачки быстроходные, они по песку хорошо бегают, а нам на грузовиках наших с дороги хрен куда денешься. Да и товар бросать неохота. А бросаться в погоню на своих багги себе дороже. Только на той неделе караван от вас к нам не доехал. Одна тачка только добралась, прострелянная со всех сторон. Водители штурман уцелели, ранены оба были, остальные все погибли. Я тут же посмотрел на стоящего справа апреля, и он легонько кивнул мне. «Полицейские наши поехали туда на дорогу», — продолжил рассказывать Корж. «А там только трупы и одна машина сожженная». «Витек вон там был», — кивнул он на парня, который про Ауди сказал. Он видел, что там от вашего каравана осталось. — Да, — кивнул Витек, — всех убили. Оружие и амуницию забрали полностью. Хорошо, у нас мозгов хватило трупы сначала проверить. Они их заминировали, сволочи. И следы от колес в пустыню уходят. Одна машина, сожженная полностью, стояла. Второй грузовик они угнали. Так что вот какие дела, мужики, с бандами, — выдохнул Горж. И где их искать, никто не знает. Пленного бы взять одного и потолковать с ним. Мы с апрелем переглянулись и, думаю, поняли друг друга. Не будем мы им рассказывать про нашего пленного, смысла нет. Да и не узнали мы ничего. Тут мы увидели, как на территорию стоянки магазина заезжает второй точно такой же грузовик, а следом за ним две багги. «О, вот и наши пожаловали!» — воскликнул Корш, увидев машины. «Ладно, мужики!» — протянул Апрель ему руку. «Рад был встрече. Не будем отвлекать вас больше. Будете тут еще, заезжайте в гости!» «Взаимно, братка!» — пожал ему руку Корж. «Обязательно заедем. Вы, если к нам приедете в Руви, милости просим также в гости. Спросите у местных, где бар у Иваныча, мы там зависаем». В любом случае, вам там подскажут, где нас найти. Попрощавшись с бойцами, мы пошли внутрь магазина. — С бандитами надо что-то делать, — сказал я Апрелю, когда мы шли по территории магазина и рассматривали выставленный на витринах товар. — Согласен, — кивнул он. — Почему советы обоих го городов не хотят договориться о совместном решении проблем с бандитами? Ведь если наладить постоянные грузоперевозки между городами, это будет выгодно обеим сторонам. Да и ездить спокойно можно будет. Народ передвигаться начнет. А то сидим тут, как в крепости какой. В жизни не поверю, что нет лихих парней, которые могут решить проблему с бандами на дорогах. Видишь ли, в чем дело, дружище? Апрель остановился, рассматривая лежащие на прилавке стробоскопы. Во-первых, общая проблема — это малое количество машин. Во-вторых, как я думаю, отцы города не могут до сих пор договориться между собой. Самое поразительное, что перевозки между городами нужны всем, но никто не хочет рисковать людьми. Сейчас все идет к тому, что всем нужно расширяться, городам я имею в виду, и решать проблему с бандами все равно придется. «Почем — Почем? — спросил Апрель, показывая на стробоскопы. «Двести лин-два», — ответила продавец, женщина лет сорока пяти. «А еще есть?» — спросил уже я. «На машина же нам?» — обратился я к Апрелю. «Ага», — кивнул он, — «наверху поставим побольше. Они хорошо будут слепить. Мало ли, звери какие!» «Я тоже так подумал». «Так у вас еще такие есть?» — снова задал я вопрос. — Тут нет, но мы можем со склада привезти, — ответила она, обрадовавшись, что мы заинтересовались ее товаром. — Сколько их у вас? — задал я очередной вопрос. — И склад где? Может, мы сами съездим, если недалеко? — Кажется, десять комплектов есть. Склад в техническом оазисе. — Что за технический оазис? — спросил я в апреле. — Там первые люди жили сначала, — начал он пояснять мне. пока город строить не начали. Некоторые добытчики по привычке туда сначала все везут, а оттуда уже по магазинам развозят. Я знаю, где это, километрах четырех от города. Можно съездить, самим забрать. Поехали, — ответил я, кладя на прилавок две карточки по 100 лин Кого спросить там? И где там склады ваши искать? — спросил я уже у продавщицы. Если ваш друг знает Диаазис, улыбнулась нам тетя, то как заедете, второй поворот налево, там дальше деревянные постройки будут. Спросите Андрея главного кладовщика, его там все знают. Скажите, что вы от Тамары, это я, продолжала она также улыбаться. Очень приятно, Тамара, я также улыбнулся ей в ответ. А что у вас там еще есть? Андрей вам покажет все и скидку сделает. Поблагодарив ее еще раз, мы забрали коробку с нашей покупкой, быстро прошлись по торговым рядам и, не найдя больше ничего интересного для себя, направились к выходу из магазина. Выйдя из магазина на стоянку, увидели, как машина Коржа уже стоят друг за другом. Видимо, уже погрузили все и готовятся к обратной поездке. Второй раз мы к ним подходить не стали. Сели в наши машины и поехали в сторону выезда из города. Благополучно, миновав охрану на выезде, выбрались на уходящую вдаль ленты дорогу. Тут я уже поддал газку. «Инфинити» шел за нами хвосте и чуть правее. Пылища было очень много, но водитель держался в метре полутора от задницы «Мерседеса». «Вот поворот к «Азису»,» — показал мне рукой Апрель. «Поворачивай». «Саша, прием!» — услышали мы голос одного бойца из «Инфинити». — На связи. — Тормозните на обочине. Мы колесо прокололи. Остановившись на обочине, все вылезли из машин. Так и есть. Заднее левое колесо на «Инфинити» оказалось спущено. Я посмотрел на обе наши машины. Вот что значит выехали на очень пыльную дорогу. Обе машины были покрыты аккуратным слоем пыли. Джип-сопровождение вообще весь. Мне очень понравилось, как смотрится мой «Мерседес» в таком виде. Черный, весь тонированный, хромированные диски и слой пыли. Было в этом виде что-то мужское, брутальное такое. На кузове нет никаких царапин или пробелов, просто ровный слой пыли. Причем морда вся чистая, а вот начиная от передних дверей и дальше – пыль. «Любуешься — Любуешься? — спросил у меня Апрель, увидав, как я отошел немного в сторону и рассматриваю Мерседес. — Ага, — улыбнулся я. Пока бойцы устанавливали запаску, я огляделся по сторонам, насмотревшись на Мерседес. Пустыня, песок, много песка. Дальше по дороге виднелись какие-то скалы. — А вот и корж, — показал на двигающуюся от города колонну машин Апрель. — Помощь нужна! — высунувшись из окна второго грузовика, крикнул нам Корж, когда его колонна остановилась около нас. — Нет, спасибо! — махнул я ему рукой. — Колесо прокололи. Езжайте. Удачи вам, мужики!